Эпизод 39. На этот раз принимали меня не в тронном зале, но помещение ничуть не уступало в размерах. Посредине стоял огромный стол в виде буквы П, ломившийся от блюд, а во главе восседал повелитель демонов. Леньмя усадила меня по левую руку от своего господина. Место справа осталось свободно а сама демоница встала за спиной хозяина. Его свита тоже успела рассесться. Они пили и ели шумно, с чавканием и смехом. Если в тронном зале дисциплина стояла железная, то тут ее просто не было. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Что за мясо едят эти существа? Что пьют? Запахи были резкими и непривычными и у меня закружилась голова. Мое сердце билось так сильно, что, казалось, его стук можно было услышать на другом конце зала. Фиолетовые глаза смешливо блеснули за маской. Как он есть-то будет в этом железном наморднике? Повелитель демонов взял кувшин вина и наполнил мой бокал. Медленно, с какой-то зловещей грацией. Я слышал, принцесса хорошо провела сегодняшнюю ночь. Он склонил голову на бок. По спине пробежали мурашки. Все-таки я не ошиблась. За каждым моим словом и шагом тут следят очень пристально. Вашими стараниями, владыка, я расплылась в неестественной улыбке. Надеюсь, теперь вы готовы обсудить то, зачем позвали меня в Нижний мир. Хотелось как можно скорее покинуть это место, а потому я сразу перешла к делу. «Разве я не объяснил все вчера?» В голосе повелителя послышалась усмешка. «Ваше высочество, вы моя гостья. Разве для приглашения нужен повод?» Я приняла бокал и сделала маленький глоток, чувствуя, как крепкий напиток разливается теплом по горлу. Вкус у вина был хоть и приятным, но очень странным, непривычным, немного солоноватым. Он ведь не добавил туда кровь. От этой мысли замутило. Я отставила бокал подальше. Гости вольны уйти, когда захотят. Линь-мяу, охнул повелитель, — скажи мне, возможно, я ослеп на старости лет, но разве прелестную люлуань кто-нибудь держит? «Нет, владыка!» — с поклоном ответила демоница. «Вот видите, ваше высочество, вас никто не держит!» «Вот же, можно подумать, я одна из этого мира выберусь!» Удерживать улыбку становилось все труднее и труднее. «В таком случае, надеюсь, вы выделите мне провожатых?» «Обязательно! А пока наслаждайтесь вечером!» Он оцелютовал мне бокалом, поднес к лицу, а затем отпил. Как он сделал это через маску? Захотелось ее потрогать. Не является ли она иллюзией? Поразительная загадка. А что до моих целей? Принцесса, само ваше пребывание здесь уже служит моим целям, хмыкнул он. Я слышал, вы лишены прав на трон и объявлены преступницей. У вас хорошие доносчики. А что я еще могла ответить, что никого не убивала? Нижний мир — не то место, где праведники долго живут. Тут плохая репутация скорее плюс. Хотите, заключим союз против вашей сестры? Прозвучало так буднично, будто он предложил мне чай. Я нервно закусила губу. Он издевается? Даже если предположить, что Люифей, исчедящая Ада, убившая собственного отца, и в будущем станет ужасной императрицей, люди все равно объединятся вокруг нее, если вдруг заявлюсь я, опираясь на помощь демонов. Владыка, начала я, осторожно подбирая слова. Даже если я заполучу трон с вашей помощью, как долго я смогу удерживать власть? Три мира в дарами тысячи слез. Были связаны между собой, но при этом разделены территорией, которую называли приграничьем. Свободно пересекать границы могли либо сильные демоны, либо заклинатели. Порой ткань миров истончалась, и слабеньких демонов можно было отыскать и в мире людей. В глубоких ущельях, и в темных отдаленных оврагах, в сырых пещерах, а люди между тем бывало, случайно переносились в Нижний мир. Заплутав в лесу или увязнув в болоте, могли угодить в прореху и сами не заметить, как перешли на другую сторону. Но из сюжета я знала, что совсем скоро очень много демонов из Нижнего мира сможет прорваться к границам Империи. В сериале их остановили Вейлун и Цинфан. Получится ли отбиться сейчас? Ваше Высочество, вы недооцениваете силу страха. но ну и потом. Всегда можно придумать, как очистить ваше имя. У людей на редкость короткая память. Они не помнят даже то, что случилось вчера. Что уж говорить про события, произошедшие годы назад. Последнее он сказал с какой-то странной интонацией, будто говорил о личном. При грамотной работе. «Все можно повернуть так, что вы окажетесь жертвой, достойной сочувствия». «И что вы хотите взамен?» — спросила я, стараясь держать голос ровным. «Верность. Вы будете править людьми, а я буду править вами». «Все бы ничего. Да вот только править я как раз никем и не хотела». Забавная получалась ситуация. Люйфей Замешанная в убийстве собственного отца, сейчас рядом с добродетельным заклинателем. А я, так-то ни в чем не виновна, говорю о союзе с повелителем демонов. «А если я не претендую на трон?» «Пуф!» — отмахнулся демон, словно я выдала не смешную шутку, а потом странно посмотрел на меня. «Вы серьезно?» «Абсолютно?» «Тогда чего же вы хотите?» «Вместе?» «И снова мимо?» «Но ваше предложение по восстановлению репутации меня заинтересовало», не стала скрывать я. «Какая вы, однако, забавная», — хмыкнул он. «Ну, допустим, цена остается прежней». «И зачем вам власть надо мной, если я ничего не смогу для вас сделать?» «Он предлагает в рабство ему продаться?» «Ну, ждутки». «Ну зачем же вы так себя оцениваете? Рачительный хозяин найдет применение любому». Его голос стал мягким, с оттенком легкой насмешки. В голову пришла одношальная мысль, от которой страх перед рабством у главного демона отошел в сторону. «Владыка, подскажите, я слышала легенду о глазах великого дракона, что могут дать ответ на любой вопрос». Я слышала, эти глаза стали артефактами, и один теперь хранится у вас. Повелитель демонов хмыкнул, а затем наклонился ко мне, словно хотел шепнуть что-то на ухо, и взмахнул рукой. На кончиках пальцев заиграло черное пламя, в отблесках которого я увидела странный темный камешек. «Хотите его о чем-то спросить?» Ломаный голос звучал ласково. Чем сложнее вопрос, тем выше цена ответа. Вот так просто. Он разрешит мне к нему прикоснуться. И на гору даже подниматься не нужно. Я узнаю, как вернуться домой. Растерявшись, я чуть отодвинулась и краем глаза заметила побледневшую лень мяо. Она едва заметно дернула головой. Демоница что-то знала о камне. Моя рука замерла в воздухе. Повелитель, заметив это, усмехнулся, а в следующий миг заставил черное пламя вместе с артефактом исчезнуть. «Понимаю ваше сомнение, сказал он, откидываясь на спинку массивного резного кресла. «Счастье в неведении!» Ноги стали ватными от волнения, а в груди сдавило от возросшей тревоги. Демон наблюдал за мной с интересом. Его глаза блестели в полумраке зала линь мяо. отправь завтра утром нашу гостью обратно», — лукаво велел он. «Я не соглашалась на наше сотрудничество. На всякий случай напомнила я, чтобы он не считал, что теперь имеет право распоряжаться мной». «Разве?» — повелитель демонов снова оцелютовал мне бокалом. «Тогда у вас еще есть время, чтобы согласиться». Ночь прошла на удивление спокойно. Рабы больше не рисковали подойти ко мне и спали у самых дверей. Когда на следующий день Линь Мяу пришла за мной, они попытались увязаться следом. «Я похожа на скаковую лошадь или на повозку. Владыка велела отправить только ее. Так что, если желаете с ней остаться, добирайтесь своим ходом!» Сказав это, демоница потянула меня за собой. Едва мы вышли за пределы дворца, как она приказала мне ухватиться покрепче за ее плечи сзади, а затем взмыло высоко-высоко. Сердце ухнуло вниз, руки задрожали. Сила тяжести тащила вниз, только бы не упасть. Воздух пронизывал ледяной свежестью. Ветер бил в лицо. Леньмя улетела с невероятной скоростью, а я изо всех сил старалась удержаться. Мне показалось, что в этот раз полет длился гораздо дольше, чем в прошлый. Я почти перестала чувствовать руки, а шея затекла так, что и не повернуть вовсе. Но вот мы, наконец, начали снижаться. Странные пейзажи Нижнего мира с тяжелым антроцитовым небом сменились зеленью, горами и белыми облаками на голубом небосводе. Мы приземлились на густую траву, рядом с полноводной спокойной рекой, берега которой окаймлял густой лес. Я с трудом отцепила руки и с облегчением почувствовала землю под ногами. Полет наконец-то закончился, но сердце все еще колотилось, как сумасшедшее. Леньмяу огляделась вокруг. «А теперь главный вопрос!» Ее взгляд потяжелел, и она угрожающе надвинулась. «Откуда тебе известно про моего ребенка?» Я сглотнула, пытаясь собраться с мыслями. Я иногда вижу вещи и сны. Я решила попробовать то же оправдание, что и с Мейлин. Теоретически можно было рассказать и о попаданстве. Скорее всего, демоница поверила бы. Вот только пока Линь -Мяу не спасет свое дитя, она остается связана с повелителем демонов. Рассказать ей — все равно, что рассказать ему. отдавать против себя такие козыри существу, которое предложила ему в рабство отдаться — так себе идея. «Вещи и сны?» Ее голос был, как ледяной ветер, пробирающий до костей. На лице отразилось разочарование. «А я-то уж...» Это девочка, с белыми волосами и пронзительно-голубыми глазами. Я видела, как она обнимает тебя, смеется, и как вы с ней счастливы. А еще в этом сне был шар с ледяной розой внутри. Этот кадр я хорошо запомнила из дорамы. На нем была игрушка, похожая на те, что делают на Новый год в моем мире, разве что без основания. Скажи, этот шар принадлежал твоей дочери? Леньмяу замерла, ее лицо стало непроницаемым. Откуда? Спросила тихо, но в голосе звучала угроза. «Откуда ты это знаешь?» На ее пальцах показались когти. Она впилась ими мне в плечи и со всей силы тряхнула. «Я же говорю, видела во сне. Если хочешь услышать дальше, отпусти меня». От боли из глаз брызнули слезы. «Сумасшедшая! Да она мне кожу разодрала!» Лень отпустила меня но её глаза оставались холодными и настороженными. Казалось, даже ветер замер, ожидая продолжения разговора. Я сделала шаг назад. «Хорошо», — проговорила, наконец, демоница. «Рассказывай!» Артефакт, в котором заключена твоя дочь, находится на цепочке, на шее повелителя демонов. Он носит его под одеждой. В дарами Вейлун во время битвы случайно смог сорвать артефакт. Тогда еще он не знал, что внутри, но благодаря этому Лин Мяу перешла на сторону главного героя. «И как, по-твоему, я смогу забрать его?» Нервно воскликнула демоница, опять выпустив когти. «Он ведь доверяет тебе и подпускает ближе всех. Неужели великая Лин Мяу не сможет ничего придумать?» Демоны всегда падки налезть но сейчас я не кривила душой. Демониция и правда была одним из самых искусных магов в этом мире. В конце Дорамы она уступала в силе разве что повелителю демонов да главному герою. От волнения грудь Лень-Мяу начала часто и высоко вздыматься, а сжатые в тугую полоску алые губы чуть побледнели. Она с минуты переваривала услышанное, Затем снова зашипела рассерженной змеей. Если ты обманула меня, я говорю правду. Я выясню это. Она развернулась, призывая Алуицы, видимо, собиралась оставить меня. Пришлось схватить ее за рукав. Стой, скажи мне про драконий глаз. Почему ты сказала его не трогать? Я? Высокомерно протянула демоница. «Я тебе ничего не говорила, тем более про чей-то глаз». «Ты побледнела и мотнула головой, когда я к нему потянулась», — нестерпела я. «А, ты говоришь про камень души!» На лице Линьмяу расплылась язвительная улыбочка. «Так его действительно лучше не трогать, по крайней мере, если разум, воля и сама жизнь тебе дороги». «Но даже в этом случае я тебе ничего не говорила. Ты меня поняла?» Она угрожающе сдвинула брови. От головы до пят прошел холодок, едва я осознала, насколько близка была к смерти. Или даже к чему-то похуже смерти. Повелитель демонов обманул меня? Что ж, ничего удивительного. Если в этом мире добродетельная героиня готова подставить и отправить на плаху родную сестру, Чего ждать от главного злодея? Но если владыка Нижнего Мира хотел убить меня, он мог сделать это в любой момент. И раз не вышло с камнем, почему позволил Линь Мяо увести меня? Или я ищу смысл там, где его нет? Может, повелитель демонов просто развлекался, и ему плевать, выживу я или умру? Он всего-навсего проверил, насколько я наивна. «Не прошла проверку — невелика потеря». «Спасибо, что спасла меня», — дрожащим голосом проговорила я. «Я тебя не спасала», — проговорила демоница с нажимом. «Не хочет, чтобы повелитель узнал?» «Что ж в моих же интересах молчать?» «Тогда можешь мне помочь?» — попросила я. «Я же рассказала, где твой ребенок». «Сначала я проверю». Если ты отправишься проверять, боюсь, до твоей благодарности я не доживу. Но ты же явно хочешь ее получить, презрительно прищурилась демоница. Так что постарайся. Она попыталась вырвать свое красное одеяние из моей хватки, но я торопливо продолжила ее уговаривать. Я не прошу многого. Мои портреты развешаны по всей империи. Мое лицо знают даже отшельники в глухих лесах. За голову назначена награда. Причем за мертвую больше, чем за живую. «Если ты хотела восстановить свою репутацию, следовало принять предложение моего хозяина», — холодно отчеканила она. «Вся эта мышиная возня меня не касается. Я разве что могу помочь кого-нибудь убить. Хочешь чьей-то смерти? Назови имя, и тогда, если твоя информация окажется достоверной...» «Не надо никого убивать», — перебила я. «Господи, еще одна! Они свои лунным часом не родственники! Почему чуть что сразу убивать?» «Тогда чего ты хочешь?» «Я знаю, что ты умеешь менять облик. Измени мой». Демоница замерла. Алые глаза сузились, когда она пристально посмотрела на меня. «Откуда ты знаешь, что я это умею?» «Я слышала, многие демоны умеют», — ляпнула я наугад. На самом деле, в дарамах такое встречалось сплошь и рядом, и в тысячу слез Лень Мяу пару раз пользовалась подобным трюком, чтобы раствориться в толпе или обмануть кого-нибудь. Допустим. Но иллюзия от заклинания долго не продержится. Ее губы искривились в язвительной усмешке, и она медленно покачала головой. «Тебе нужны чары помощнее. Ты можешь их сотворить». Я нервно облизнула губы. «Неужели все-таки получится ускользнуть от всех, кто меня преследует, и начать жизнь в этом мире с чистого листа? Да, будет непросто, но, по крайней мере, никто не будет пытаться меня убить. Могу изменить твое лицо так, что даже владыка не поймет, что ты — это ты», — хмыкнула лень Мяо. «Чары не сможет снять никто, кроме меня», Разве что ты артефакт очищения где-то отыщешь. Но такое колдовство оставляет след. Какой след? Предложение было слишком хорошим, чтобы в нем не оказалось подвоха. Те, кто умеют чувствовать демоническую энергию, почувствуют мою силу, — пожала плечами демоница. Ты имеешь в виду заклинателей, а обычные люди? Обычные люди даже собственное сердце не слышат. Думаешь, услышит мои чары? отмахнулась она. Получается, если я соглашусь на этот трюк, путь на гору заклинателей будет заказан. С другой стороны, если не соглашусь, до горы вообще не доберусь. Меня прирежут в первой же деревне. Ну или снова возвращаться к Ваилуну и надеяться, что в финале дорамного сюжета, принцессой, которую он убьет, буду все-таки не я. А если выберу сменить облик. «Смогу забыть про него?» От этой мысли стало горько. «Но разве не этого я хотела? Отделаться от главного героя!» «Прости, Вейлон. Надеюсь, ты позаботишься о Мейлин?» Со вздохом подумала я, мысленно прощаясь с ним и служанкой. Затем кивнула, стараясь не выдать страх. «Мне это подходит. Я хочу скрыться от тех, кто охотится за мной. Спрячусь среди обычных людей». «Хорошо, я тебе помогу. Но знай, если ты меня обманула и моя дочь не там, где ты сказала, я найду тебя, как бы ты ни выглядела. Найду, сдеру заживо кожу с твоего лица и заставлю съесть». Ее красные глаза вспыхнули ярким светом. «Поняла», — не без дрожи отозвалась я. «Тогда как ты хочешь выглядеть? Могу сделать первой красавицей?» Нет, не надо. Слишком красивая внешность может принести больше беды, чем пользы. Не хочу привлекать много внимания. Тогда уродиной, чтобы никто точно не подошел. Чужие уродства тоже всегда примечают. Хочу быть просто миленькой. Демоница хмыкнула, затем дернула бровью и протянула руку, касаясь моего лба. Я почувствовала, как от кончика ее пальца По всей коже начало распространяться сильное покалывание, будто от обморожения. Это было странное ощущение, словно я одновременно теряла себя и обретала новую сущность. Прежде чем оставить меня, Леньмяу сообщила, что ближайший город — приграничный цаодуо и до него всего день пути пешком. «Иди вдоль реки и придешь прямиком к городу». «Может, подкинешь куда-нибудь подальше от границы?» — постаралась уговорить я, пометуя о том, что именно в Цау дуо направлялся Вайлун с армией. Под заклинанием у меня поменялся и голос. Стал чуть ниже, грубее. Слышать его было непривычно, а вот фигура осталась та же. Я не знала наверняка, но была уверена, что шрам на спине от плети Вайлуна тоже остался на месте. «Я похожа на скаковую лошадь или на повозку?» — взвелась демоница, ответив мне точно так же, как и рабам, и злобно рыкнув, исчезла в вихре алого пламени. Ничего. В Эйлуну ехать до границы недели 2-3, а то и больше. «Он наверняка задержится, если ищет меня», — рассудила я. «У меня будет время, чтобы прибыть в цао -дуо, сориентироваться и оттуда отправиться вглубь страны.